И вот в такие хитросплетенные тенита угодил я, безусый юнец. Вот за что предстояло мне, судя по всему, расплатиться собственной тоненькой шейкой. Я вздохнул от безнадежности, взглянул на спрашивающего. Это был все тот же монах помоложе. Писарь выжидал, занеся перо над бумагой и глядя на меня так, что ясно становилось — «Быть мне в скорости обугленной головешкой. Есть к тому все основания. Я не знаком ни с кем из семейства Делакрус», — ответил я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно более убедительно. «И потому не способен судить о том, сколь чиста их кровь». Писарь, кивнув себе самому, дескать, иного ответа я и не ждал... Взялся за свое гнусное дело, заскреб перышком. Самый старший из монахов, тот, чья наружность так неприятно поразила меня, не сводил с меня глаз. «Известно ли тебе, — продолжал молодой, — что над Эльвирой де Лакрус тяготеет обвинение в том, что она, отправляя обряды иудейской веры, вовлекала в них других монахинь и послушниц?» Я сглотнул, то есть попытался, и у меня ничего не вышло, ибо, видит бог, во рту у меня было сухо, как в печи. Ловушка захлопнулась, и надо сказать, что подстроили ее с дьявольской ловкостью. И снова ответил я отрицательно, все больше страшась того, что представало моему мысленному взору. «Известно ли тебе, что ее отец и братья...» вступив в сговор с иными и удействующими, предприняли попытку освободить Эльвиру после того, как капелланы и настоятельницы разоблачили ее и содержали под замком. Ох, как явственно запахло жареным, и я даже знал, чье мясо скоро зашипить на огне. Но снова ответил нет, только на этот раз молча, ибо голос мне отказал. Что ж, насиловать его я не стал и потому беззвучно качнул головой. Однако неумолимый монах, не знаю, состоял ли он в должности фискала или еще кого, не унимался. И ты отрицаешь, что в купе со своими сообщниками участвовал в иудейском заговоре? Тут, несмотря на то, что страх мой сделался еще сильней, я обрел возможность говорить. И сказал, я баск и принадлежу к древнему христианскому роду, так же, как мой отец, который на поле брани отдал жизнь за короля. Инквизитор пренебрежительно махнул рукой, будто говоря, эко, невидаль, велика должность погибнуть за короля. В этот миг тощий доминиканец, до сих пор хранивший молчание, склонился к нему и что-то прошептал на ухо. Молодой почтительно кивнул. Тощий повернулся и впервые обратился ко мне, и в его глуховатом голосе звучала такая угроза, что по сравнению с ним его предшественник показался мне живым воплощением сочувствия и понимания. «Назови свое имя», — приказал этот иссохший старик. «Иньиго?» Пронизывающий взгляд запавших, горячечно сверкающих глаз заставил меня запнуться.